Глава пятая. Больше всего Криди боялся, что его обманули. На самом деле это чувство было с ним с самого детства. Когда ему еще, даже не подростку, а котенку, рассказали про древнюю историю войны с детьми солнца, он не поверил. Он любил гуманоидов, как и все вокруг. Обожал смотреть их анимационные фильмы, в которых котята и детеныши гуманоидов непременно были друзьями переживали массу увлекательных приключений и выручали друг друга из неприятностей. Конечно, в жизни бывало всякое, он знал об этом, но преступления случались без всякой видовой привязки. Были скверные коты, были противные дети солнца. Это были частности. И вдруг ему рассказали, что их маленький септ, входящий в уважаемый, но тоже не слишком большой клан, является помнящими. Хранителями древней тайны. Он не верил. Он просил дядю, открывшему тайну, сказать, что это шутка. «Если ты хочешь умереть обманутым, но счастливым», — ответил дядя, — «то я согласен. Это была шутка. Я рассмеюсь, и ты поверишь, заставишь себя поверить». Маленький Криди всерьез задумался над ответом, а потом покачал головой. «Нет, он не хотел умереть обманутым» даже если это цена счастья. Потом ему показали древние руины, погребенные под многометровым слоем породы, сломанные механизмы тысячелетней давности, боевые машины, давным-давно не работающие, письмена, записанные странным архаичным шрифтом. Маленький Криди по-прежнему подозревал взрослых в обмане или заблуждении. Он проверял сказанное, пытался найти несоответствие и нестыковки, Даже сам вел раскопки, причем не в тех местах, что были обозначены в тайных записях помнящих, а в тех, что сумел вычислить сам. Все сошлось. На их планете была древняя, развитая цивилизация, которая несколько лет вела отчаянную войну с пришельцами. Пришельцы нанесли непоправимый урон, но были отброшены, а их планета столь же безжалостно атакована. С обеих сторон выжили немногие. Время исказило память потомков, превратило военные хроники в легенды, а военначальников в богов и демонов. Но кое-что осталось, и он это увидел. Рисунки, фотографии, даже одна чудом сохранившаяся движущаяся запись, странные артефакты из прозрачного кристалла, сразу и камера, и проектор, прокручивающий по кругу одну и ту же ужасающую запись. Массовую казнь мятежного клана. Он поверил. Точнее, смирился с реальностью. Была война. Память о ней жива. Детям солнца верить нельзя. То, что когда-то случилось, повторится снова. И к этому надо спокойно и ответственно готовиться. Развивать технологии. Делать убежище. А в идеале найти другую планету в другой звездной системе и создать там колонию, ковчег, где его вид сможет спокойно развиваться. Криди начал учиться. Он должен был быть лучшим во всем. В древние времена он старался бы стать воином, но теперь сила была не в быстроте движений или умении владеть оружием, этому, впрочем, он тоже учился. Сила была в знании, и Криди погрузился в учебу. Но он рос, и его тело тоже росло начиная требовать секса, с этим справиться было несложно, Криди был красив, и кошки с удовольствием откликались на его зов и любви. С любовью все было гораздо хуже. Он не нашел свою любовь среди членов септа. Он не мог позволить себе полюбить чужую кошку, ничего не знающую о страшной правде, ничего не помнящую. Любовь — это полное доверие, это раскрытие душ. Может быть, так было не для всех, Кис? и не для всех детей солнца, но Криди иначе не мог. Он смирился. Он решил, что его любовью станет Родина, вся планета, весь его вид. Только так он сможет хранить тайну и целиком отдаться делу своей жизни. А потом уже на постройке дружбы появилась анги Да, так уж получилось, что гуманоиды были привлекательны для филиноидов и наоборот. Чем чудовищнее была древняя война, тем ужаснее непроизвольная симпатия. Ирония природы. Секс, однако, был практически невозможен. Физиология делала его не просто бессмысленным, но еще и опасным для гуманоидов. Криди решил, что в силу этого придерживаться дружелюбных и даже слегка игривых отношений с женщиной безопасно. Он будет демонстрировать свою страсть к самке, которая никогда не сможет обладать. Его будут считать слегка смешным, но никогда не заподозрят в нем человека-ненавистника. Он и сам не заметил, как влюбился, как игра перешла в настоящее чувство, как оно вспыхнуло в Анге. Криди метался от восторга к отчаянию, от восхищения к отвращению, от любви к ненависти. Он выполнял все то, что должен был выполнять, но он оказался единственным агентом помнящих на корабле, и Анге, стала единственной отдушиной. Когда она застала его за установкой бомбы, Криди следовал протоколу, готовый и шантажировать экипаж, и взорвать корабль, еще не зная окончательно, как поступит, он почти сошел с ума, едва не убил ее. Потом были бегство и посадка, катастрофа, встреча с аборигенами, примирение, то, что он вообще считал невозможным, секс. А дальше все понеслось, словно в детской анимации, Арест, чужой корабль, схватка, появление чужаков и новая страшная правда, которая объясняла все и списывала все взаимные обиды. Они не виноваты. Никто не виноват. Ни дети солнца, ни кисы. Их стравливали между собой, как и другие цивилизации в галактике. Некая злобная и невероятная сила Криди помнил чудовищных размеров корабль на экране радара, походя решала судьбы цивилизаций, заставляя их убивать друг друга. Если так, то все изменится. Нет нужды ни в фальшивой дружбе, ни в затаенных интригах. Есть общее горе, которое нужно оплакать. Есть общий враг, которого нужно уничтожить. Если, конечно, все это правда если чужаки не врут. Внутренний Криди был готов ко всему, к своей гибели, к смерти Анги, даже к новой войне и гибели всей цивилизации. Он увидел звезды, он вступил на поверхность чужого мира и воочию увидел там то же самое, что когда-то творилось на его планете. Жизнь такова, она немыслима без смерти. Но Криди очень не хотелось умирать обманутым. И сейчас он делал почти то же самое, что и тридцать с лишним лет назад, когда раскапывал в диких джунглях останки древнего города. Другие, не знающие правды, сочли их свидетельством языческого культа тысячелетней давности, циклопическим храмом, к смущению ученых, построенного из чего-то напоминающего бетонные блоки. криде же понял, что развитая цивилизация его народа и впрямь существовала, Криди получил подтверждение и принял правду. Сейчас ему нужно было подтвердить или опровергнуть слова чужаков. Он выводил челнок на эллиптическую орбиту, которую земляне назвали бы Гомоновской орбитой. У Кис эта орбита сближения называлась двойным прыжком. Но небесная механика всегда остается небесной механикой. Будь ситуация чуть проще, Криди использовал бы гиперболический переход, выбираясь из гравитационного колодца планеты куда быстрее. Но у него не было резерва рабочего тела, а система жизнеобеспечения пока еще тянула нагрузку. Облегчало ситуацию только то, что дружба не совершала никаких маневров после спуска челнока, и ее траектория была заложена в компьютере. После некоторых колебаний Криди выбрал двухвитковую схему. Неожиданностью для него стало то, как отреагировали чужаки на самую обычную невесомость. Аборигены Соргаса, как он и ожидал, испытали весь положенный новичкам набор чувств. От легкой паники, когда перегрузки сменились ощущением падения, до экстаза. И паника, и экстаз сопровождались приступами тошноты. Хорошо хоть, что пока никто не наблевал воздух. А вот разношерстная компания пришельцев вела себя совсем иначе. Невесомость их не удивила, переносили они ее совершенно спокойно. Значит, испытывали раньше. Но при этом на их лицах читалось и быстро прошедшее недоумение, и совершенно неподдельное веселье. Так ведут себя взрослые, когда случайно оказываются втянутыми в детскую игру, полузабытую, но вызывающую приятные воспоминания. Что же касается трех особей, которых Криди определил как «котят», те явно были в восторге. Они даже принялись перебрасываться кусочками какой-то пищи, стараясь поймать ее ртом, пока командир не смерил их суровым взглядом, и не сказал что-то укоризненное. Так что же, в повседневной жизни они невесомости не испытывали? Их корабли обладают искусственной гравитацией, и не тем ее подобием, что на дружбе, а настоящей? Это было потрясающим прикосновением к будущему, к миру, в котором корабли летают между звездами, словно самолеты между городами, к путешествиям, открытиям, технологиям если, конечно, их не обманули, и если они справятся с опасностью. Криди задавил в себе вспыхнувшую яркой звездой зависть. Какими бы они ни были умными и сильными, сейчас пришельцы зависят от него. Он вывел челнок к дружбе практически идеально, даже с приличным остатком рабочего тела и неперегруженной системой жизнеобеспечения. До корабля оставалось меньше трех тысяч глан, Он был виден и на радаре, и через иллюминаторы кабины. Жилое кольцо вращалось, навигационные огни светились. Не работали радиомаяки, но они были отключены намеренно, чтобы не демаскировать корабль для обитателей планеты. В то же время радары и лидары действовали, по челноку периодически пробегали лазерные импульсы и радиоволны. Их видели, но не реагировали. Криди овладели самые мрачные предчувствия. Он приближался к дружбе, непрерывно требуя связи и включения причальной программы. Реакции не было. Но челнок мог пристаковаться и самостоятельно, в аварийном режиме. На тренировках Криди делал это несколько раз. Ориентируясь на проблесковые огни и ретро причальной зоны, он сблизился с дружбой до расстояния в полсотни глан. Синхронизировал челнок с вращением кольца, ввел его вовнутрь, между кольцом и корпусом, после чего повернулся к ксении женщина говорящая на его языке смотрела на него ксения сказал криди я привел челнок к нашему кораблю мы не сможем завести челнок в ангар без помощи экипажа но для таких случаев предусмотрен люк внешней стыковки я вижу ответила та у нее был удивительный голос не совсем кошачий но при этом без малейшего акцента даже дети солнца с рожденияжившие среди котов Говорили с легкой приятной неправильностью. Некоторые звуки они произносили по-своему. У чужой особи, очевидно, было иное строение глотки и голосовых связок. Может быть, это следствие специальной хирургии? Изменение тела? «Я не получаю ответа с корабля», — повторил то, что его тревожило Криди. «Это тяжелая мысль, но, скорее всего, наш экипаж мертв. Безопасно ли будет высаживаться?» На челноке есть лишь два легких скафандра. «Не думаю, что внутри нас ждет био-угроза», ответила Ксения. «Перед бегством мы зафиксировали поток излучения, направленный на ваш корабль. Но это не вирус и не жесткая радиация. Это что-то, действующее непосредственно на живые организмы». «Подло», — сказал Криди коротко. «Да», — согласилась женщина. Криди вздохнул и вернулся к пульту. Положил лапы на джойстике. Челнок ожил, легкими толчками стал приближаться к причальной площадке. Исполинское кольцо жилых отсеков медленно вращалось вокруг неподвижного основного корпуса. Челнок подкрадывался к кольцу. «Мне очень жаль», — сказала Ксения. Криги помедлил и ответил только тогда, когда опоры челнока вошли в стыковочные карманы. «Я верю». Технологии неврцев вызвали у Валентина одновременно и восхищение, и сочувствие. Они ухитрились достичь серьезного прорыва в физике высоких энергий и структуры пространства, что привело к созданию джамп-привода и планетарных кораблей с ядерным двигателем. На Земле подобные технологии возникли лишь к середине 21 века, а вот все остальное выглядело скорее ровесником Союзов и Аполлонов. Компьютерные системы, как в конце XX века, Материалы челнока, словно времен шаттла, на межзвездном корабле вместо искусственной гравитации использовалось вращающееся кольцо жилых отсеков. Бесспорно, развитие каждого мира, изолированного в рамках своей системы, шло своеобразным путем. Бывали миры, где ядерные двигатели появлялись раньше двигателей внутреннего сгорания. Иногда компьютеры изобретали раньше книгопечатания, которое в таких случаях не возникало вообще. Порой вполне развитая и процветающая цивилизация исхитрялась не развить целую науку-химию, к примеру, или географию. Количество планет, обитателей которых всерьез считали свой мир плоским, исчислялось десятками, если не сотнями. Иногда они даже запускали космические корабли, обнаруживали истинную природу своего мира, после чего население впадало в истерику и боялось выходить из домов, чтобы не скатиться по шару вниз. Нет, наверное, Валентин был все-таки неправ, и должен был это признать. У неврцев был серьезный провал в компьютерной сфере, но все же не фатальный. Они каким-то образом ухитрялись выжимать куда больше из старой доброй механики, электротехники и ядерной физики. Ну и из собственной подготовки, конечно же. Вот и сейчас, наблюдая за виртуозной стыковкой с кораблем, Валентин испытал восторг. Это была работа, достойная первых земных космонавтов, садившихся на Луну, или стыкующихся с неработающими орбитальными станциями. После того, как челнок коснулся вращающегося жилого кольца, Горчаков не смог понять логику неврцев, устроивших аварийный стыковочный отсек на внутренней стороне движущегося кольца, но, честно говоря, особой логики в этом и не было. Подобный режим стыковки просто никогда не рассматривался всерьез. Наступил краткий момент ожидания. Дружба хоть и не была обесточена, но экипаж не отвечал. А компьютеры были слишком примитивны чтобы самостоятельно осуществить цикл стыковки к счастью именно примитивность неврских компьютеров сейчас играла им на руку все операции проводились путем простейших механизмов и электрических цепей в стыковочные опоры вошли в крепление отработали датчики включили подтягивание челнока к кораблю конический выступ люка попал в причальный конус все уже никуда не деться гидравлика прижала и стянула комингсы внутренний датчик показал герметичность люка блокировка открытия отключилась челнок пристыковался система вентиляции вдруг воспряла приток воздуха в челнок резко усилился и посвежал они подключились к корабельной сети воздухоснабжения кредит отстегнулся от кресла кошачьи извернулся валентин понимал весь юмор этого сравнения но оно было самым верным и пробежал в хвост челнока Центробежная сила худо-бедно позволяла избавиться от проблем с невесомостью. Люк для перехода в звездолёт был в полу. Следом, не менее ловко, к ним подошла Ксения. «Я пристыковался», — перевела она слова Криди. «Мы сможем перейти в корабль, а позже ввести челнок в ангар». «Хорошо», — сказал Валентин. «Ты замечательный пилот Криди». «Кто идёт первым?» — спросила Ксения. Валентин давно уже всё решил. — Гюнтер первый. За ним Криди и ты. Четвертым я. — Командир, — возмутился Матиас. — Я оценю русский юмор, но это уже чересчур. «Почему — Почему? — спросил Валентин. — Я не покидаю корабль, потому что корабль уже сбежал от нас. Я пытаюсь найти нам новый. — Остаешься старшим. Матиас вздохнул. — Я хотел бы взять оружие, — перевела Ксения слова Криди. — Бери, — согласился Валентин. — Ксения... «Может быть, и ты вооружишься? У нас всего три пистолета, но ты ведь справишься с местным оружием?» «Я сама оружие», — ответила Ксения. «Гюнтер, начинаем». Оружейник кивнул, подходя к люку. Криди повозился с запорами несколько секунд и открыл люк внутрь. Разумно. Если бы звездолет был разгерметизирован, то давление воздуха в челноке не позволило бы открыть люк. За люком оказалась шахта глубиной метра два-три со скобами для спуска по стенам. Шахта заканчивалась маленьким, ярко освещенным отсеком. «Поехали!» — сказал Гюнтер и начал быстро спускаться. «Ждите в челноке, пока мы не вернемся», — сказал Валентин. «Если не вернемся через три часа, то за нами отправятся...» э... Он помедлил. меггер и Алекс». То, что он хотел донести до экипажа, было понятно всем. Пилот и навигатор более не нужны, если шансов улететь из системы нет. Но Валентин все же закончил. Если и они не вернутся, возвращайтесь на планету. Некоторые земные обычаи Ксения понимала плохо. Вот, к примеру, должен ли командир экспедиции идти впереди в опасных ситуациях? В том, что командир покидает корабль последним... Смысл был. Необходимо удостовериться, что экипаж и пассажиры эвакуированы, что опасные системы корабля заглушены, что ситуация действительно требует оставить корабль. А вот идти вперед или нет, это же невозможно просчитать заранее. Никак. Есть ситуации, когда командир должен лично оценить происходящее и принять решение, а есть те, где он должен осуществлять общее руководство из безопасного места. Есть такие, где его способности и навыки требуют присутствия на передовой, а есть другие, где надо пропустить вперед более подготовленных товарищей. В данном случае данных было настолько мало, что идеального решения не существовало. Валентин мог поступать, как ему вздумается. Он был подготовленным, волевым, хладнокровным, имеющим опыт реального боестолкновения. К тому же он и впрямь стал командиром без корабля. Его потеря не нанесет фатального урона для экспедиции. Но и самое главное, Ксению урадовало что Матиас в безопасности. Отсек под переходной шахты оказался шлюзом. Они спустились в него, закрыли люк в потолке. Криди показал шкафчик, в котором хранились средства дезактивации при радиационном или биологическом загрязнении. К сожалению, все это предназначалось лишь для ситуации, когда загрязнению подвергся челнок. Никаких скафандров, респираторов или хотя бы примитивных масок для защиты от загрязнения внутри корабля тут не имелось. Только легкая свободная одежда и обувь, рассчитанная на гуманоидов и филиноидов. Видимо, если те будут вынуждены снять загрязненную одежду. Впрочем, для чего может потребоваться скафандр? Дружба подверглась атаке излучением неизвестной природы, а не ядерному удару, радиационному заражению или биологической атаки». «Позвольте все же мне идти первым», — сказал Криди. «Я знаю корабль и привык к искусственному тяготению». Валентин едва заметно улыбнулся, когда Ксения перевела эти слова. «Конечно, друг мой». «Только надену сапоги», — сказал Криди озабоченно. «Их подошвы адгезивные. Это удобнее, если выйдем в отсеки с низкой гравитацией». Ксения отметила, что Валентин с трудом сдержал смех, когда кот принялся натягивать высокие узкие сапожки. Гюнтер посмотрел на командира и не выдержал. Фыркнул. Что-то в словах или поведении Криди показалось людям смешным? Надо будет потом спросить у Матиаса, есть ли в человеческом фольклоре что-то, касающееся котов и сапог, отметила мысленно Ксения. Криди открыл клапан, зашипел воздух, уравнивая давление, потом отпер дверь, Опять простейший механический замок, Валентин с одобрением кивнул. Кот вышел из шлюзов в просторное помещение, следом Гюнтер и Ксения. Валентин последовал за ними, с любопытством ощущая легкое, странное покачивание при ходьбе. Все-таки центробежная сила, да еще и на корабле не самых больших размеров, полноценной гравитации не давала. Пожалуй, он и сам бы не отказался от адгезивной обуви, как их отважный кот в сапогах. ангар был пуст Довольно просторенно выглядел, как любой ангар для челноков на любом космическом корабле. Металлический пол, металлические стены, металлический потолок, люки, скрывающие трубопроводы и кабели, яркие лампы на потолке. Похоже, он занимал всю ширину жилого кольца корабля. Воздух показался Валентину довольно приятным. Чужие странные запахи были ненавязчивы и не раздражали. Может быть, было немного прохладно, но не более того. «Никого нет», — сказал Гюнтер. «Скажи нашему другу, что мы очень сожалеем, но его друзья, очевидно...» «Тише!» Криди поднял лапу, сжимая в другой пистолет. «Я что-то слышу». Ксения перевела, но это был тот случай, когда все и так поняли сказанное. Криди мягко, плавно отрывая свои сапоги от пола и столь же аккуратно опуская, подошел к одной из двух широких дверей, ведущей из ангара. Приложил к ней голову, вслушиваясь. Ксения с любопытством смотрела на него. Ее слух был куда лучше, чем у большинства людей, впрочем, как и все остальные чувства. Она вообще была лучшим из возможных образцов человека, хоть им и не являлась. Но она ничего не слышала, а Криди явно слышал. Сквозь закрытую герметичную дверь. «Мне не нравится», — коротко сказал Криди. Поколебался, потом протянул лапу, Нажал большую круглую кнопку у дверей и быстро отступил на несколько шагов. Вовремя. Едва створки дверей начали разъезжаться в стороны, как звуки и запахи хлынули лавиной. Сладкий железистый аромат крови, вонь фекалий и кислый запах мочи, шумное дыхание и клокочущее шипение, скрежет, клацанье и шарканье. А за звуками и запахами в узкий проем полезли окровавленные руки с сорванными ногтями. Лапы с выпущенными когтями, головы, длинношеях гуманоидов невора и покрытые мехом тела филиноидов. Глаза дергались в орбитах, словно неспособные зафиксироваться на ком-либо. Начисто лишенные разума, но полные животной первобытной ненависти. Криди не колебался ни мгновения. Пистолет в его руке начал стрелять. Кот прицельно бил в головы бывших товарищей. Вторым открыл огонь Гюнтер. Валентин, хоть и достал оружие, колебался. Если оружие Криди было обычным огнестрельным, то табельный пистолет космофлота, рассчитанный на использование внутри корабля, стрелял умными пулями, оказавшимися куда более эффективными. Криди тратил не меньше двух-трех зарядов, чтобы выстрелами в голову свалить обезумевшего космонавта. Земные пули, попав в голову, разносили ее на части. Вот только двери продолжали открываться, а за ними скопилось больше десятка космонавтов дружбы. Ксения и сама не ожидала, что может впасть в замешательство. Не от неожиданности или непонимания, увы, а от осознания происходящего и понимания перспективы. И только когда два кота, перепрыгнув окровавленные тела, бросились на криде, она вступила в бой. Собственно говоря, она могла решить проблему и сама. Главное было не попасть под выстрелы товарищей. Поэтому, пробегая мимо Гюнтера, она мимоходом развернула его, сместилась, уходя из сектора обстрела, обогнула Криди, тот стрелял в прорвавшихся, но начал мазать, и прыгнула вверх. Слабая гравитация корабля позволяла ей долететь до потолка, и уже оттуда, с трехметровой высоты, она обрушилась на котов. У Криди как раз должна была кончиться обойма. Так и произошло, что добавило ей свободы действий. Первому коту она сломала позвоночник в пояснице, второму шею вывернув голову на сто восемьдесят градусов. Оба продолжили двигаться и нападать. «Не стреляйте!» — крикнул Валентин, удерживая Гюнтера. Хороший командир. Не просто реагирует, но вначале думает. Ксения оторвала котам головы. Это подействовало. Криди торопливо менял в пистолете магазин. Гюнтер стоял целясь, но не решаясь пока стрелять. Валентин смотрел на Ксению. Вся в крови, она повернулась к новым противникам. Четверо людей и двое котов ворвались в ангар. Она уже убила двоих. Криди с Гюнтером до этого застрелили шестерых. Что ж, справиться с шестеркой оставшихся будет несложно. Ксения ошибалась. Если до этого момента действия нападавших были совершенно несогласованными, то оставшиеся очень скоординированно напали на нее. Коты прыгнули, пытаясь атаковать сверху, и точно так же, как и она, используя все возможности низкой гравитации. Люди набросились группой. От одного кота она уклонилась, второго, а точнее вторую, поймала в воздухе и, несмотря на всю ее ловкость и гибкость, сломала позвоночник в нескольких местах. Это замедлило кису и позволило Ксении повторять трюк с отрыванием головы. Вырвавшийся чуть вперед гуманоид получил серию ударов, был отброшен в сторону, и Криди расстрелял его. Третья пуля попала в основание черепа, и гуманоид мгновенно отключился. Ксения потрясла руками, смахивая кровь и ошметки плоти. Пальцы и кисти уже болели. Вообще-то, органическое существо ее габаритов не способно было отрывать головы. Честно говоря, тут и земная горилла бы дольше возилась. «Ксения!» Она ударила прыгнувшего кота, но тот будто ждал ее движения, полоснул когтями по рукам и уклонился. «Уйди, мать твою!» — рявкнул Валентин и выстрелил в атаковавшего ее кота. Пуля попала в таз, нижняя часть тела неврца мгновенно раздулась, из нее на мгновение выскользнули блестящие металлические нити, закрутились, разрывая кота на две половины. Для разумного вида, невоевавшего почти две сотни лет, люди были чертовски изобретательны в создании оружия. Ксения отступила, открывая последнюю троицу. Пистолеты мужчин стреляли без перерыва, неврцы со скоростью, поразившие Ксению, уклонялись. Но вот Криди всадил несколько пуль в ногу одного из противников. Гюнтер, воспользовавшись моментом, выстрелил тому в живот. Неврца затрясло, словно в припадке. Волосы на голове встали дыбом. В омерзительные запахи добавился совсем уж отвратительный аромат жареного мяса. Остались две женщины, упорно кидающиеся вперед. Ощущение было таким, словно они выучили все ошибки своих товарищей и запомнили характерные приемы стрелков. Приближаться к Ксении им явно не хотелось. Зато они пытались использовать ее как укрытие от пуль. Третья вовне ждала, выжидая атаки. Внезапно одна из женщин с рычанием бросилась вперед, а вторая обратилась в бегство. Ксения поймала атакующую в захват, скрутила руки, прижала к полу. Женщина пыталась вырваться, и будь на месте третьей вовне кто-то из людей, это бы удалось. «Не дайте уйти!» — крикнула Ксения. Валентин прицелился в спину бегущей женщины и выстрелил. Через мгновение после того, как та завернула за угол. Ксения оскалилась от огорчения. Где-то за поворотом коридора послышался мягкий удар падающего тела, слившийся со звоном чего-то замороженного и разбившегося в дребезги. кридев в три прыжка добежала до угла, заглянула и вернулась, морщась и тряся головой. «Надо ее допросить», — сказал Гюнтер, ошалела, глядя на пленницу. «Что с ними?» «Тут нечего допрашивать», — ответила Ксения. «Она утратила личность и никогда не станет разумной». «Что ты говоришь?» — поинтересовался Криди. «Эта женщина утратила личность, как и все остальные. Ее нельзя спасти, допросить или сделать безвредной. Отныне и навсегда это машина убийства». Криди молча подошел к ней, прижал ствол пистолета к затылку женщины и выстрелил. Та затихла. «Надеюсь, ты была права», — холодно сказал кот. Ксения встала, посмотрела на подрагивающие ладони. «Мы писали, мы писали, наши пальчики устали», — непонятно пробормотал Валентин. «А ты сильна». Гюнтар окинув взглядом тела, явственно подавил рвотный позыв. Выругался. Но при этом его руки словно сами по себе меняли в пистолете магазин. «Что это, Ксения?» — спросил он. «Хороший вопрос». Валентин, к чьим ногам медленно подтекала лужица крови, отступил в сторону. «Экипаж превратился в зомби. Ты явно что-то знаешь об этом. Почему молчал раньше?» «Это не зомби. Зомби медленные», — сказал Гюнтер. «Они идут и бормочут. Мозги, мозги!» Он вдруг побелел и отошел к стене. Его все-таки вырвало. «Я не знала, пока не увидела», — объяснила Ксения. В наших базах данных есть описание подобных случаев, но мы не знали, какой фактор к ним привел». «Итак?» — терпеливо спросил Валентин, поглядывая в коридор. «Мы заражены? Мы станем такими же? Нам следует бежать или покончить с собой? Или уничтожить корабль?» «Нам придется найти их всех и убить», — ответила Ксения. «Однажды такой стала целая планета». Мы не смогли откатить события и не смогли никого спасти. Существа со временем вымерли сами. Осталось лишь несколько групп на островах, не затронутых процессом. Поэтому я и говорю, случившееся необратимо. Но что это? Все-таки вирус? Нет. Как я теперь поняла, это волновая перепрошивка личности. Нечто похожее на наше оружие, вызывающее непреодолимую тягу к суициду. Излучение, которое мы зафиксировали, стерло их память и сознание, но прописало в мозгу новую программу – убивать любого чужака. И они, они не совсем безмозглые, они учатся и, похоже, могут коммуницировать с непонятным нам путем. Перепрошивка личности? Коротким пакетом данных? В голосе Валентина слышалось сомнение. «Мы видели проекцию импульса из плоскости. Он не так уж и мал», — сказала Ксения. «К тому же атакованным не надо доказывать математические теоремы и вести философские диспуты. Это боевые автоматы, которые могут только пить, есть и сражаться. Причем и биологически они изменены. Вначале я разрывала позвоночный столб, и это не мешало им двигаться. Пришлось отрывать головы». Она помедлила и добавила. «Извините». «Я впечатлен твоими возможностями», — кивнул Горчаков. «Хорошо, что мы друзья». Он смотрел Ксении в глаза. «Мы друзья», — ответила третья вовне. «Клянусь». кредит тронул ее за руку. Тоже заглянул в глаза. Очень печально. «О чем вы говорили? Моих товарищей нельзя спасти? Никого?» «Если они все такие, то никого», — ответила Ксения. «Прости. Их уже нет. На их месте монстры». «Тогда мой долг уничтожить монстров», — сказал Криди. «В ангаре есть оружейный сейф. Я постараюсь его вскрыть. Спасибо чужая. Ты самый могучий воин, которого я видел». «Мы сделаем это вместе», — пообещала Ксения. Криди кивнул и пошел, хлюпая своими сапогами по лужам крови. потом остановился Стянул их и бросил в сторону. Ксения услышала, как он пробормотал. «Никто не скажет, что я топтал их кровь». «Полагаю, я понял смысл вашего разговора», — сказал Валентин. «Мы убьем их всех?» «Да, мы сможем. Вы хорошо стреляете, а я...» «Я сильнее, чем выгляжу». Валентин кивнул. «И мы не будем никого звать. Это груз, который нельзя взваливать на чужие плечи». Он помедлил и с горечью сказал. Но как можно каким-то излучением не просто убить, но превратить мирное и разумное существо в кровожадное чудовище? Ксения на миг задумалась, решая, хочет ли она это сказать. И поняла, что хочет, пусть это и не очень разумно. Командир Горчаков, на вашей чудесной планете с 70-х годов XX -го века царит мир. За исключениями экономических и социальных конфликтов, Но все-таки мир. Убийц вы рассматриваете как глубоко больных людей и либо лечите, либо изолируете. Воин нет вообще. Вы сам очень добрый и... Она запнулась, ища подходящее слово. И уютный человек, как и весь ваш экипаж. Но вот сейчас мы за минуту жестоко убили 14 существ, еще недавно бывших разумными личностями. Вы стреляли в них пулями, которые взрывались, рассекали тела на части, сжигали изнутри и, если я не ошиблась, замораживали заживо. Я отрывала им головы, я сама вся в крови, и вы в крови, и мы стоим в луже крови. Но единственное, что случилось с нами, нашего доброго оружейника стошнило. Лицо Горчакова медленно бледнело. Совсем несложно превратить любое разумное существо в кровожадное чудовище, — сказала Ксения. Вы и так все чудовища. — А вы третья вовне? — спросил Валентин. — Мы куда ужаснее всех вас, — просто ответила Ксения. — Простите, командир, можно закончить разговор? Там в углу что-то похожее на умывальник. Я хотела бы смыть кровь.